Глава 18. В воскресенье, день, предназначенный для отдыха, я решила просто выспаться, а потому еще с вечера предупредила всех и даже соседку: что меня не контовать. Не будете, при пожаре, как говорится, выносить первый. В общем, в планах был сон. Крепкий, долгий, возможно, даже до обеда. Но никак не учеба, что я и решила привести в действие. Но выспаться толком не удалось. Утром в дверь раздался требовательный стук. И я, разлепив глаза, уставилась в пространство, мысленно желая тому, кто стоит в коридоре, самоликвидироваться. Но, видимо, сила моей мысли магии не обладала. И стук повторился снова. «Кто ещё там?» Продрав глаза, поднялась, успев заметить, что Симина кровать пуста. А сама соседка успела куда-то уйти с утра пораньше. «Кузьмина, открывай!» Послышался голос, увы, мне знакомый. «Нос!» — буркнула я, чего-то применив прозвище, которая когда-то успела услышать от грозы. А, вспомнив о Владе, потеряла последние остатки сна, злясь уже на саму себя. Фёдор, выбравшись из шкафа, важно прошёл к двери и оглянулся на меня, вопрошая, открывать или нет. «Открой!» — вяло кивнула и упала на подушку. «Вот не дадут человеку нормально отдохнуть, изверги. Точнее, изверг!» «Доброе утро!» — на пороге возник Носов. Он посмотрел в комнату и, увидев меня, лежащий на кровати под одеялком, тут же проворно переступил порог. Но сразу отвернулся спиной, проявляя в себе задатки джентльмена. «Доброе?» — пробормотала я. «Ну, кому как, знаешь ли. Да я по делу. Меня к тебе Едвига Ярославовна послала. По твоему, кстати, вопросу. Она этим утром вернулась в академию, и я передал, что ты заходила. В общем, она сказала, что примет тебя незамедлительно» поэтому если хочешь поговорить с деканом, то собирайся». «Что, прям сейчас?» «Я все еще лелеяла надежду, что сон вернется, и я смогу поспать столько, сколько запланировала. Но не зря, — говорят, — хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». «Да», — ответил парень через плечо. «На меня он по-прежнему не смотрел. Она пробудет в академии еще с час, а потом опять куда-то улетает в командировку». «Улетает?» Повторила я и почему-то вместо самолёта представила себе метлу с переключением скоростей. Мотнула головой, прогоняя образ красавицы Яги верхом на венике, И откинула одеяло. «Сейчас приду, дай мне пять минут, чтобы умыться и прочее», — буркнула. Парень шмыгнул за дверь и был таков. А я поплелась в ванную комнату, недовольная начавшимся днём. Но, как впоследствии оказалось, это были только цветочки. Когда добрая, ну или почти добрая я шла за Носовым по тропинке от общаги, нам навстречу выбежал Ваня в компании Макса и Женьки. Троица преградила мне путь и вместо обычного приветствия обрадовала еще одной новостью. «А мы в общагу. Соловей велел собрать всех, кто в списке на тренировку. Так что через час ждем в тринадцатой аудитории», — сказал Ваня. «Тринадцатой», — повторила я. «Очень символично для сегодняшнего дня». «Ну, бывай, мы в общагу, надо остальным всё сказать и объяву повесить», добавил Макс, после чего улыбнулся мне и побежал за друзьями. Мы с Носовым переглянулись. «Ну, пойдём», — сказал парень, и я со вздохом поплелась за ним. «Нет, о я, конечно, понимала. Противник у нас очень серьёзный. Но и отдыхать студентам надо, или как? Видимо, Соловей считал иначе. Как и всякий физрук, волшебный или нет, Он считал свой предмет явно приоритетным перед остальными науками. Мы вошли в здание спустя минуту. Холл был заполнен студентами. Но Носов повел меня через толпу к лестнице. Еще минут пять пришлось пыхтеть, поднимаясь на нужный этаж. В кабинет к темной он не вошел. Зато постучал и, получив утвердительный ответ, пропустил меня вперед. «Я тут подожду, если надо», — предложил парень. Оглянувшись на старшекурсника, пожал плечами. «У тебя же свои дела есть наверняка», — предположила. «Не надо меня так опекать», — добавила и улыбнулась. Носов неловко поправил на носу очки и кивнул. «Ну, ладно, как знаешь», — сказал он и начал быстро спускаться вниз. А я, вежливо постучав, вошла в кабинет и сразу же с порога увидела, что Едвига не одна. «Доброе утро», — сказала, глядя на Владислава, который стоял у окна, скрестив руки на груди. Сегодня он был одет в одну лишь футболку, обнажавшую крепкие загорелые руки и тёмные джинсы. «Как ему только не холодно», — мелькнула была мысль. Но тут я заметила куртку, лежавшую на стуле, и явно очень мужскую. Гроза уставился на меня наглющими глазами, а Едвига, закончив собирать какие-то бумаги на столе, подняла взгляд и сдержанно улыбнулась. «Кузьмина, доброе утро, проходите». Что-то подсказывало мне, что явилась я сюда напрасно. Присутствие в кабинете Дампира явственно говорило о том, что наставника мне не заменит, как пить дать». Но раз уж пришла, то попытка не пытка, а вдруг. «Студент Носов передал мне, что вы приходили и хотели о чём-то поговорить», — уточнила Ега. «Скорее, о ком, госпожа декан?» Я выразительно посмотрела на Влада, но последний лишь плечами повёл и усмехнулся. «Если вы пришли просить меня заменить вам наставника для подготовки к соревнованиям, то, увы, это невозможно». «Но...» — начала было я. Едвига подняла руку, призывая меня замолчать. «Я, признаюсь, поражена. Вам поставили самого лучшего ученика в Академии. Владислав много может вам дать и много чему научить. Поверьте, всё, что не делается, всё к лучшему для вас, Кузьмина». «Блин», — прошептала себе под нос, — «лучше бы я спала». «Так что уступайте вместе с Владом. Насколько я знаю, сегодня у вас первые занятие по магической подготовке. И вам само это нужно больше, чем кому бы то ни было». Ега посмотрела на меня. «Или вы собираетесь учиться не в силе контролировать то, что получили?» Она улыбнулась. «У меня пока не было больше всплесков неконтролируемой магии», нашлась с ответом. «Но они будут?» «Я знаю, что вы много занимаетесь, много читаете. Но поверьте, теория без практики — ничто. Да, её несомнительно надо знать, это ваш багаж знаний. Но у вас просто беда с контролем силы. А дар вы получили особый». Если не сумеете с ним совладать, то может случиться беда». Она говорила искренне и прямо. «Я прониклась, да только с грозой всё равно заниматься не хотелось. Я начала была, решив не сдаваться. Но почему со мной не может заниматься тот же Лёша, друг Влада? Он тоже хороший колдун и не намного слабее грозы. Да только слушать меня никто не стал». Ядвига вздохнула и повернулась к старшекурснику, наблюдавшему за нашим разговором с интересом, и насмешкой в глазах. «Забирайте свою подопечную, Влад, и ступайте на тренировку», — велела женщина, после чего добавила, обращаясь непосредственно ко мне. «Это в ваших же интересах, Кузьмина». «Ну и что?» — я сдалась. Кивнула и вышла, попрощавшись и не дожидаясь Влада. Он догнал меня несколько секунд спустя. Пошел рядом, такой надменный и самоуверенный, что хотелось дать ему в глаз. Детское желание родом из песочницы, но такое приятное, что я позволила себе помечтать о том, как было бы приятно осуществить задуманное. Но тут Влад заговорил, прогоняя яркие образы из воображения. «Ну и что, добилась своего?» Я посмотрела на парня. «Сама сегодня попросишь, чтобы я с тобой занимался», — добавил он. «Я предупреждал». «Да ну тебя!» — бросила в сердцах. Гроза спустился ниже и замер. Развернувшись ко мне, парень взглянул мне в глаза пристально и внимательно. Я невольно придержала шаг, остановившись на несколько ступеней выше. Гордо так вскинула подбородок. «А вот и не стану», — заявила с вызовом. Он несколько секунд смотрел на меня, затем улыбнулся и сказал. «Станешь». Быстро принялся спускаться вниз, оставив меня стоять на ступенях и смотреть ему вслед. «М -м, «Противозный какой!» — прошипела но почти мгновенно вскинула руку и накрыла ладонью губы, испугавшись. Было ощущение, что это сказала не я. «Но кто тогда? Неужели моя тёмная сила? Мне ведь говорили, что подобное возможно, что я могу измениться. Сила влияет на своего хозяина. Да только я не хочу становиться злыдней». Проводив взглядом грозу, дождалась, когда он окажется в самом низу лестницы, и только после этого продолжила спускаться. Обидно, что мне не заменили наставника. Я даже хмыкнула от негодования. «Гроза и мой наставник». Слово-то какое смешное, и совсем ему не подходит. Мне кажется, что Влад совсем безответственный человек. Хотя даже Носов признал, что он лучший в академии. Да только помимо того, чтобы быть лучшим, надо ещё уметь дать знания, научить. Эх, произнесла и в сердцах шлёпнула ладонью по перилам. Ну, раз уж вариантов нет, будем брать, что дали. Я бросила взгляд на часы. У меня до начала тренировки оставалось ещё полчаса успею сходить к озеру и подышать свежим воздухом. Прогнав неприятные мысли, решила, что небольшие солнечные ванны мне не повредят. А у озера, помимо скамейки, облюбованной Владом и его приятелями, есть еще несколько довольно уютных. И именно туда я и направилась. Сима сидела в воды. Поджав ноги, она склонилась к озерной глади и словно всматривалась в отражение. Она меня, торопливо идущую по тропинке в ее направлении, даже глаза не подняла. Хотя было понятно, рыжая меня заметила. Да и шла я, не скрываясь. «Привет», — сказала остановившись у скамьи, на которой лежал яркий рюкзак соседки. «Ты что-то сегодня рано встала? Не спалось?» Сима соизволила повернуть голову и посмотрела на меня, затем удивила, улыбнувшись и сказав. «Привет. Да хотела перед первой тренировкой попрактиковаться с магией воды. Это будет мой конёк на соревнованиях». «Магия воды?» Я приподняла брови и присела на скамейку. «Это как? Хочешь, покажу?» Ответила девушка, и я, конечно же, кивнула. «Хочу». Сима подобралась. Снова посмотрела на воду, а затем простёрла ладони над гладкой поверхностью, ловившей яркие лучи солнца. Секунду-другую ничего ничегошеньки не происходило. А затем на воде появился круг, за ним ещё один и ещё. Я даже вытянула шею, чтобы удобнее было наблюдать за магией, творившийся просто на глазах. И тут Сима резко поднялась на ноги и взмахнула руками. Вода у берега, где стояла девушка, пришла в движение. Поднялась, высокий столб и застыла. А вместе с ней застыла и я, увидев в водяном столбе крошечную рыбку. Бедняжка вынырнула из столба и с плеском упала в озеро. А Сима поочередно развела в стороны руки, и, следуя ее движением, из столба вытянулась полоса воды, затем другая. Было ощущение, что девушка создает какого-то водяного человека. Но тут кто-то бросил с противоположного берега в воду камень, и Сима на миг отвлеклась. Водяной столб тут же потерял форму и обрушился обратно в озеро. «Ого!» Я даже присвистнула, когда рыжая оглянулась. «Ничего себе!» Девушка отряхнула руки, затем поочередно помассировала пальцы и села рядом. «Я еще не умею долго удерживать воду в повиновении» а настоящие мастера умеют создавать водяного человека, который может даже выходить из воды и немного существовать на берегу. «Да ты сила!» — похвалила ей и тут же вздохнула. «А моя сила меня не слушает от слова совсем», — призналась соседке. Серафима внимательно посмотрела на меня. «Это потому что ты не родилась с ней. Нужно время и много практики, тренировок. А ты только книги читаешь», — откровенно сказала она. Я сначала было обиделась. А потом поняла, что рыжая права. «Практика — это вещь. Теория тоже штука хорошая. Но без практики она ничего. Для тебя эта подготовка к соревнованиям — большой плюс», — заметила Сима. Говорила она откровенно, и мне импонировала её манера общаться. Я вообще заметила и поняла, что девчонка мне начинает нравиться. Мы определённо сможем подружиться. Да и она тоже не против. «А ты сразу вот так смогла?» — спросила я, изобразив руками столб. Сима даже рассмеялась. «Не-а», ответила она. «Сначала я могла только капли собирать воедино. Всё приходит с опытом», — добавила девушка и потянулась к рюкзаку. Забравшись в его недра, она выудила на свет божий два шоколадных батончика и один протянула мне. «Будешь?» — спросила рыжая. «Да, я приняла угощение. Минут через десять надо будет топать к соловью», — жуя произнесла соседка. «Первая тренировка. Опаздывать нельзя». «У тебя кто наставником?» — спросила она, глядя мне в глаза. «Владислав Гроза», — ответила тихо. «Батончик был, ну, очень вкусный. Молочный шоколад с начинкой. Всё, как я люблю». «Смотри, Данка приревнует». То ли пошутила, то ли искренне предупредила меня рыжая. Я не ответила. Наверное, потому что ещё надеялась, что Дана не такая, какой её описывал Сима. Но, как говорится, время покажет». Тринадцатая аудитория была разбита на секторы. Каждому первокурснику был представлен наставник из числа выпускников. Соловей лично подбирал пары. И теперь, глядя, как мы занимаем свои тренировочные места, стоял, заложив руки за спину, и следил пристальным взором, похожий на хищную птицу, выслеживающую жертву на обед. Я вошла в свой сектор и огляделась. Остальные ребята поступили точно так же. И стоило ступить за очередную границу, как вдруг поднимались высокие стены и ты оказывался в подобии прозрачного куба. Скорее всего, это была защита. По крайней мере, я так поняла. «Следуйте указаниям наставников», — зычным голосом объявил Эдихмантьевич. «На всё про всё у вас сегодня час. Для первой тренировки этого вполне достаточно. И не думайте, что я такой уж зверь, притащил вас с законных выходных». Тут он покосился на меня, видимо, только сейчас заметив, что в своём кубе я нахожусь одна. «Кузьмина?» сказал препод. «Где ваш наставник?» Я пожала плечами, так как и вправду не знала ответ на этот вопрос. Точнее, знала. «Ох уж этот вредный Влад! Чую, придется мне топать к нему и просить, чтобы занимался со мной. Он ведь меня предупредил, а я...» Стало немного обидно. «Гроза желает, чтобы я искала его и уговаривала?» «Проклятье!» «Я, кажется, объяснил, чтобы сегодня все были на тренировке...» прорычал Соловей. «Гроза, где вас носит?» Заорал он так, что уши заложило, и отчего-то вспомнилось о его знаменитом свисте. Но пока демонстрации этой стороны талантов разбойничка еще не было. Ребята в зале огляделись. Я увидела Алешу, приятеля Влада. Он стоял через куб с каким-то парнем из параллельного курса. Словно почувствовав мой взгляд, Леша поднял глаза, и наши взоры встретились. «Кажется, Влад решил меня проучить». Вдруг поняла я и шагнула было, чтобы покинуть свой куб и отправиться за треклятым дампиром, когда дверь в раздевалку парней открылась, и Влад появился на пороге. Парень неспешным шагом прошел вперед, остановился рядом с преподавателем, выслушал от него какие-то нравоучения, но совсем не проникшись речью соловья, поплелся в мою сторону, всем своим видом показывая острое нежелание работать в паре со мной. «Я отступила назад». Гордо вскинула голову, встречая грозу пристальным взглядом. Он усмехнулся и вошел в куб. И тотчас за его спиной воздух словно набрал плотность и застыл. «Теперь нас никто не услышит», — зачем-то объявил старшекурсник. «И что?» — удивилась я. «Если не хочешь, чтобы мы занимались, то давай просто постоим. Ну или посидим на полу», — равнодушно проговорил парень. «Моя вредность так и нашептывала. Сядь, как предлагают». Но умом я понимала, что учиться в моих интересах. Сима права. Мне очень нужна практика, раз уж от магии всё равно не избавиться. Значит, надо уметь контролировать её и жить с ней, не опасаясь, что в один непрекрасный день разнесу что-нибудь к этакой бабушке. Гроза демонстративно сел прямо на пол, сложив ноги на восточный манер, и глаза даже прикрыл, словно медитируя. Этот гад ждал, чтобы я начала просить. Внутри всё взбунтовалось. «Как же мне хотелось взять и просто уйти!» «Но...» И снова это пресловутое «но». «Слушай, давай заниматься», — сказала, не узнавая звука собственного голоса. Гроза приоткрыл один глаз. Его губы тронула лукавая усмешка. «Что-то я отвратительно слышу сегодня», — пожаловался он, следя за мной единственным вредным глазом. Второй по-прежнему был плотно закрыт. я. «Бесит он меня, ну правда!» Покосившись в сторону, увидела, что остальные уже начали заниматься. Соловей-разбойник на нас поглядывал, но совершенно не спешил вмешиваться и, возможно, был прав. «Влад», — собравшись духом, произнесла громко, «давай заниматься». И чуть тише, но уверена. «Пожалуйста». Он несколько секунд сидел молча, затем открыл второй глаз. Оба глазюки уставились на меня с выражением крайнего удовольствия. Улыбка парня стала шире, и я бы сказала ярче. Ох, не зли он меня так сильно. Можно было бы полюбоваться на этот образчик мужской красоты. Такие обычно и с возрастом не меняются, а становятся только краше, как дорогое вино. «Что-то я плохо слышу в последнее время», — проговорил парень и снова закрыл глаза. «Это он что, намекает на то, чтобы я повторила сказанное? Да мне и так не по себе от того, что приходится просить. Но второй раз? Ну уж нет». «Уши помой!» Заупрямилась я и села тоже на пол, сложив на груди руки и демонстративно так отвернувшись от старшекурсника. «Ну его!» «Сейчас Соловей увидит, что мы не занимаемся, и влетит обоим». «Да только пусть влетит!» «Уговаривать Влада не стану, ни за какие ковришки!» «Назначили его ко мне, пусть будет добр и занимается своей работой!» «А не может, так поставят кого-то другого!» «Я не против!» Прошло несколько секунд, затем минута, другая. Ребята рядом с нами уже что-то вытворяли в своих кубах, то тут-то там вспыхивали молнии и какие-то вспышки. Я же продолжала упрямо сидеть спиной к Владу, когда вдруг почувствовала, как на плечо опустилась его сильная рука. «Ладно, вставай, я всё услышал», — сказал он. Оглянувшись, смерила Дампира взглядом. ну Начала была, да так и захлебнулась словами, когда парень, наклонившись ниже, положил свои руки на мою талию и с лёгкостью подняв меня, поставил на ноги. «Давай тренироваться», — предложил и неожиданно протянул мне руку, добавив. «Мир?» А сам так и сверкает глазами, что по коже мурашки. «Хотя бы на время тренировок». Я выразительно покосилась на протянутую ладонь, такую широкую, что в ней тонет моя рука. Что-то вредное внутри взбрыкнуло, но усилием воли мне удалось загнать эту вредность куда-то поглубже. «Мир», — ответила решительно и пожала протянутую руку. Влад усмехнулся и несколько секунд, словно издеваясь, не отпускал мои пальцы. «Итак, что ты умеешь?» — спросил он, когда я все же высвободилась из плена его сильной руки. «Ничего», — ответила честно. Он хмыкнул. «Совсем?» «Совсем», — кивнула. «Считай чистый лист. Пиши, что хочешь». «Хорошо. Ты позволишь?» — уточнил старшекурсник, и прежде чем я успела спросить, что именно он имеет в виду под этим вопросом, Парень обошел меня, встал за спиной и, прижавшись всем телом, положил свою ладонь на мой живот, прямиком под грудью. «Эй!» — пискнула я. «Подожди, я не пристаю», — последовал ответ. «Поверь, пристаю я совсем иначе. Просто я хочу ловить твою силу. А ее иначе никак уловить нельзя». Я начала злиться, но тут ощутила, как от ладони парня по телу начало растекаться тепло. «Нет, даже жар!» Он поднялся выше, заструился по плечам опустился в руки затем уколол в локтях и наконец вспыхнул на кончиках пальцев ярким пламенем гроза тотчас отступил назад а я словно заворраженная принялась смотреть на свою силу которая пылала в моих руках ой только и смогла проговорить подняла руки шевельнула пальцами и пламя словно отзываясь стало сильнее и выше отлично ты очень быстро отреагировала на наш контакт обрадовался гроза и встал так чтобы мы стояли друг против друга. «А теперь подумай о своей силе, поговори с ней, попроси стать выше и сильнее. Пусть пламя отзовётся», — велел он. «Ага», — кивнула я, но совсем не сообразила, как это сделать. Влад сказал «подумай». Я подумала. Принялась, словно идиотка, разговаривать как бы сама с собой, но при этом обращаясь к магии. Гроза терпеливо ждал. Я же смотрела только на свои руки и мысленно болтала, уговаривала. Да только огонь как бы и не спешил отзываться. Горел все так же. Хорошо, хоть не обжигал. Самое интересное, что я совсем не боялась его. Более того, живое пламя вызывало внутри ощущение яркого восторга. «Ну же, Лада», мягко произнес Дампир. «Я стараюсь, не отвлекай», — шикнула на своего молодого наставника и снова обратилась к огню. «Ну же, миленький», — произнесла мысленно. «Мы же можем подружиться. Ты мне уже нравишься». «Всегда любила огонь. Ты тёплый, ты греешь». И принялась твердить что-то в подобном духе. И, о чудо, пламя стало выше. «Их!» — запищала я от восторга. Пламя поднялось ещё и ещё. Гроза отступила на шаг назад. «А теперь сделай так, чтобы оно стало меньше», — попросил он. Я вскинула вопросительно брови. «Это как? Ты же общаешься с ним, управляешь. Вот и действуй. Это как вдох, Лада. Когда ты хочешь...» ты можешь дышать спокойно, а порой нужно сделать один глубокий вдох и даже задержать дыхание. С магией то же самое, поверь». Я поверила и попробовала. Но что-то пошло не так. Правда, Гроза успел выставить защитное поле, когда моя сила, видимо, от избытка чувств, вырвалась на свободу и полыхнула так, что весь куб на секунду оказался в огне. У меня даже волосы зашевелились на затылке, а потом все исчезло, словно и не бывало. Просто бац, и нет огня. А напротив стоит гроза, выставив руки перед собой, словно боксер в блоке. И что самое неприятное, это то, что его волосы словно бы дымятся. «Ой, ты цел?» — я бросилась к парню. Влад опустил руки и качнул головой. Его волосы тут же перестали дымиться и снова сами собой ложились в идеальную прическу. «Мне бы такой талант!» «Цел!» — ответил Дампир. «А с тобой нам придется работать и еще раз работать» добавил он и улыбнулся. «Ну что, готова, Кузьмина?» Я кивнула, хотя совсем не была в этом уверена. Где-то сбоку вдруг раздался оглушительный крик. Мы с грозой одновременно повернулись на звук и успели увидеть, как Адихмантьевич подбежал к одному из кубов и силой ударил по нему кулаком, а затем взвился в воздух, почти под самый потолок, успев за миг до того, как из куба хлынула вода. «Ого!» — присвистнул Влад, глядя, как два студента выплывают вместе с волной воды и поднимаются, отряхиваясь, с пола. Соловей опустился вниз и подошёл к ребятам. Помог обоим подняться на ноги и, кажется, принялся распинать за ошибки. «Я же узнала в первокурснице свою соседку Симу. Да, не так давно она жаловалась, что не может правильно контролировать воду, и, видимо, залила весь куб, в котором занималась, этой водой. «Ну и ну», — сказала я. «Не отвлекайся», — вернул меня к реальности Влад. «Продолжим?» — уточнил он и снова оказался за моей спиной. «На этот раз постарайся взять магию под контроль и не позволяй ей вырваться на волю». «Если бы это было так легко сделать», — буркнула я. «Сделаешь?» — но, конечно же, не сразу. Обрадовал меня гроза, и тело снова охватил жар, пробуждающий пламя. Мы с Симой не вошли, а вползли в комнату в общаге. Сил не было даже на то, чтобы принять душ. И мы, не сговариваясь, как-то вместе упали каждая на свою кровать. Мне казалось, что я без комбайна перепахала целое поле, одна, с одной лишь цапкой в руках. Серафима выглядела не лучше. И пусть её подсушили магией, всё равно девушка казалась какой-то помятой и мокрой. Полагаю, я выглядела не лучшим образом. «Теперь понятно, почему нас отстраняют от экзаменов», сказала Сима, лёжа на животе и повернув ко мне лицо. «Умереть не встать» согласилась я. «Кто первый в душ?» Сима закатила глаза. «Давай ты», — предложила она. «Нет, давай ты», — ответила я. Из шкафа вынырнул домовой. Подбежал и, посмотрев на меня, только головой покачал. «Ого, кто это тебя, ладушка?» Я промолчала, и Федя повернулся к Симе. «В прежние годы не помню, чтобы над студентиками так измывались», — выдал он. Сима фыркнула и села. «Я всё же в душ первый». Так сказать, показательный пример для подражания. И сползла с кровати, качнувшись в сторону ванной. «Давай, женщина-героиня», — пошутила я, чувствуя, что отключаюсь. Слабость накатила волной. «Минутку покемарю, а потом пойду в ванну», — сказала сама себе. «А лучше бы пять минуток. Ну, или полчаса. А потом сразу на ужин». Мысли закрутились в голове. Я ощутила, как домовой приподнял мою голову, словно поправляя подушку на долю секунды показалось что шею похолодило нечто металлическое почти невесомое но нет все же показалось я закрыла глаза успев произнести если усну разбудить через полчасика ага федь ага вздохнул домовой и мир погрузился во тьму вероника вышла из дома и огляделась вокруг опускались сумерки город тонул в красках уходящего дня постепенно на смену угасающему закату Вспыхивали уличные фонари, загорались пятна витрин. Было прохладно, и молодая, видимо, закуталась в длинный плащ. Затем, прежде чем шагнуть в сторону арочного прохода между домами, темнеющего жутким окном, она подняла голову и бросила взгляд на окна собственной квартиры. Слишком высоко, чтобы что-то разглядеть. Лишь крошечный огонек и уверенность в том, что Варвара приглядит за домом во время отсутствия хозяйки. Вздохнув, ведьма вошла во тьму, на ходу поднимая руку и очерчивая пальцами в воздухе круг. Он вспыхнул, начал шириться и расти, а затем стал высотой с обычную дверь. Земская прошла вперёд, и шаг спустя оказалась в уже знакомой ей кузнице, если таковой можно назвать сырую пещеру, чадящую огнём и жарким воздухом, больше похожую на разверзнутую пасть дракона. Булат оказался на своём месте, взглянув на кузнеца, ника даже поймала себя на мысли о том покидает ли когда нибудь этот человек или точнее существо свое логово и вдруг поняла что нет пришла ведьма прозвучала в тишине но я тебя еще не звал приветствую тебя кузнец вероника вошла в пещеру и приблизилась на почтительное расстояние от мастера застыла глядя как сильные руки перевитые канатами жил держит тяжелый молот и как опускает его на алую раскаленную сталь выбивая искры с глухим ударом. «Ещё не готов твой заказ», — проговорил Булат. Молот пропел свою тяжёлую песню. Затем мужчина отложил его в сторону и взял другой молоток, поменьше. Принялся бить по острию. Взгляд кузнеца устремился к земской. «Мне, казалось, мы договорились», — произнесла она, — «что ты сделаешь ключ как можно быстрее». «Я делаю его так, как надо, ведьма», — последовал ответ. «Или ты желаешь получить быстро, но обычную железяку, лишённую её силы?» Он усмехнулся, и Ника поёжилась от слишком мрачного взора кузнеца. «Нет, я хочу, чтобы всё шло так, как надо», — ответила она. «Но меня саму торопят, и я бы хотела узнать, как продвигается твоя работа. Если надо, я доплачу сверху, только назови сумму», — сделала попытку ведьма. «Да ты непонятливая», — рассмеялся Булат. Его смех пронесся под сводом пещеры, и огонь в очаге поднялся выше, словно в торе своему хозяину. Я же сказал, быстрее нельзя. Но ты можешь взглянуть на ключ, если уж так желаешь. Во взгляде Вероники промелькнул интерес. Так значит, он уже готов? спросила она, решив, что Блад просто водит её за нос, набивая себе цену. Нет, он остывает в мертвой воде ведьма. А затем я снова закалю его до красна и буду держать в огне еще семь дней и семь ночей. После с ним поработает мой молот, но сейчас ты можешь взглянуть на свой заказ». Он отложил молоток и поманил женщину за собой. Она пошла, ступая немного неуверенно. Было душно. Нике отчаянно не хватало воздуха в этом адовом пекле. Но она шла, следуя за огромным кузнецом. Булат отвел Земскую в самую темную часть пещеры. Подняв могучую руку, он ударил кулаком по стене и тут же недра пещеры озарились огнем. Лава потекла меж камней, словно вены на теле человека наполняя ему светом и еще большим жаром. Взору Вероники предстала каменная чаша. Огромная, словно вырубленная из скалы. Заполненная прозрачной водой, она хранила в себе то, что было так необходимо ведьме. Ключ. Земская едва не взвизгнула от радости, заметив на дне чаши то, чего желала всем сердцем. Ключ был обычный, похожий на те, которые запирают большие подвесные замки. И в то же время он был больше и светился зеленоватым светом, словно был создан из куска сияющего малахита. «Воду не трожь! Умрёшь, ведьма!» — предупредил Булат. «Мёртвая вода!» — с каким-то благоговением прошептала женщина. «Ах, если бы ей этой водице забрать с собой хотя бы на один глоток!» «Посмотрела?» — спросил холодно великан. «Да. Мне можно заснять его на телефон?» Нашлась ведьма, и кузнец лишь хмыкнул. «Если сможешь», — ответил он загадочно. «Не буду мешать», — добавил чуть язвительно и вернулся к своей наковальне. Снова застучал молот, наполняя пещеру гулкими звуками. Вероника быстро огляделась и, заметив, что Булат не смотрит на неё, сделала пас рукой, начертив в воздухе крошечный круг, достаточной для того, чтобы сквозь него прошла ее тонкая рука. Портал открылся точно там, где это было надо. В ее комнате для ритуалов. Над полками, где стояли колбы. Молодая ведьма проворно схватила одну из пустых и с помощью магии, чтобы не коснуться пальцами мертвой воды, опустила в чашу. В тот миг, когда молод снова замолчал, а кузнец заподозрил неладное, все было кончено. Колба, полная мертвой воды, стояла на полке в квартире Ники, а сама она с телефоном в руке развернулась к хозяину пещеры, пожав плечами. «Ты прав. Придётся рассказать о ключе на словах», — произнесла она и сделала шаг к выходу. «Я сообщу, когда ключ будет готов. Не отвлекай меня более своими визитами», — мрачно заявил кузнец. «Хорошо. Но я жду», — ответила девушка и, покинув пещеру, открыла портал чтобы выйти уже в арке перед домом. На её губах играла лёгкая улыбка. Мёртвая вода. У неё не было такой редкости, и достать эту воду легально почти невозможно. Так что, можно сказать, ей повезло. Это явно её день. Но теперь предстояло вернуться домой и сделать один звонок, чтобы рассказать о том, что ключ почти готов. И да, ей крайне необходимо вызвать демона. «Ведь где-то там еще бродит воришка, присвоивший ее силу». «Ну ничего», — сказала себе Ника. «Все пока идет так, как надо. Не будем спешить. У меня есть как минимум недели, чтобы найти и убить воришку». Ужин я благополучно проспала. Федя меня не разбудил. Утром, когда проснулась и разлепила глаза, видела домового, который важно хозяйничал на моем столе, собирая мне уже учебники в рюкзак. «Доброе утро», — сказал Федя. «Доброе», — ответила я и тут же услышала, как в моем животе утробно заворчала. Бросив взгляд в окно, поняла, что там едва-едва пробудился рассвет. Сима тоже еще спала, но это ненадолго. Скоро подъем, умывание и новая неделя, полная лекция и тренировок. Сегодня, кстати, обещали выдать расписание тем, кто занимался у «Чего ты меня не разбудил?» — посетовала, потягиваясь. Тут же, поморщившись, поняла, как сильно все болит. До меня будто трактором переехали, не меньше. Так жалко стало. Сон крепкий был. А поесть я тут припас. Федя выудил из пространства горку сырников, креманку густой сметаны и банку с медом. Затем на свет появился настоящий самовар и три кружки, что меня удивило. А этот для соседушки, кивнув на рыжую, добавил Федя. Давай подкрепись, ладушка. И когда ты это только успел, ахнула я. Сырнички выглядели просто объеденницы. Такие поджаристые, румяные, сами просятся в рот. «Так я уже в городе побывал у Марины Александровны. Она спала, но я успел всего наготовить, и ей на завтрак сырники оставил. У меня слов не было, чтобы выразить свое восхищение маленькому мужчине. «Повезет же твоей жене!» — похвалила Федя, затем встала с кровати, чтобы разбудить Серафиму. Рыжая просыпалась, недовольная тем, что ее разбудили раньше, чем прозвенел будильник в телефоне. Но вид сырников и чая взбодрил соседку. Так что она довольно быстро смоталась в ванную и вернулась уже причесанная и улыбчивая. Я же, глядя на Симу, только диво давалось разительной перемене, произошедшей с девушкой. И куда только делась мрачная девица, вечно бурчавшая и всем недовольная. Ледяная принцесса оттаяла. осталась надеяться, что навсегда. «Вкус на тень», — похвалила Федю Сима, когда мы втроём устроились за столом и уплетали за обе щёки труды домового. «А я все спросить хотел», — произнес он. «Ты же ведьма?» «Ведьма. А где твой домовой или домовиха?» Сима проживала кусок сырника, запила чаем и ответила. «В нашей семье его нет. Ну, или ее нет». Она бросила взгляд на Федю. «Была, но погибла еще при моей бабке. А новые к нам не идут. То ли их нет свободных, то ли еще по какой причине». «Погибла!» — ахнул мужчинка. «Да, был у нас в роду один инцидент». Бабку убить хотели, колдун один очень сильный, а домовиха ее собой прикрыла и погибла. Как именно это произошло, знать не знаю. У нас об этом не говорят, а бабка молчала до последнего дня и тайна ушла с ней в могилу. Да только это несчастье отвадило от нашей семьи всех домовых. Вот я и одна. Она пожала плечами. «Как-то так». Федя посмотрел на меня. Я же только удивленно ресницами захлопала. Было что-то во взгляде домового, что заставило удивиться, но при Симе спросить не решилось. «Лады», — проворчал он, спрыгивая со стула на пол. «Да и дайте и марш в академию, я тут приберусь». Он покосился на Симу. «И у тебя тоже». «Не надо», — отозвалась девушка. Она поднялась из-за стола и, развернувшись к своей кровати, принялась расправлять не одеяло. «Я сама. Я уже привыкла так. Да и не дело чужого домового напрягать». Федя кивнул и настаивать на своих услугах не стал. Я же заплела косу, оделась и, забросив за плечи рюкзак, стала ждать, когда Сима присоединится ко мне. В это утро я снова не встретила Данку в фае. зато увидела нескольких однокурсников. Помахав им рукой, потянула Симу за собой, чтобы присоединиться к ребятам. «Хватит, Рыжий, жить затворницей, решила про себя. «Какие бы терки у нее ни были с Данкой, это не повод отгораживаться от остальных» и, возможно, мне удастся все исправить и вернуть Симу в общество. Ребята с нами поздоровались. Сима тоже кивнула всем и даже улыбнулась. А затем мы с толпой хлынули из общаги, направляясь к главному корпусу. Солнечный день был по-зимнему холодным, но ярким. Синее бездонное небо бороздили корабли облаков. Было заметно, что в вышине гуляет ветер, но здесь, внизу, было удивительно тихо и дышалось как никогда хорошо. Сима шла рядом, а я думала о своём. «О, смотрите, обещанное расписание!» — крикнул кто-то, когда вошли в академию. «Что? Где?» Ребята и те, кто участвовал в соревнованиях, и те, кто нет, принялись озираться. На привычной доске с объявлениями ничего не было. Зато расписание обнаружилось на двери у спуска в библиотеку. Причём белый лист светился так ярко, что пройти мимо и не заметить его было просто невозможно. «Так...» Сима первой подскочила к объявлению. Я подошла, встала рядом. За нами вскоре выстроился целый ряд студентов и первокурсников, и тех, кто учился дольше. «Ничего себе!» — присвистнула я, увидев, что занятия для нас расписаны буквально на каждый день. «А учиться когда?» «Так нас же от экзаменов освободят», — отозвала Сима. «Мне все равно нужны знания», — посетовала я. «Ну, значит, будем стараться вдвойне», — проговорила Рыжая. Кто-то прошёл рядом, задев меня плечом. Повернувшись, увидела Данку. Подруга выглядела очень недовольной, и, кажется, я угадала причину её плохого настроения. «Привет», — сказала, обращаясь к ведьмечке. «Привет». Она выразительно покосилась на Симу, стоявшую рядом со мной. Рыжая заметно подобралась и перестала улыбаться. Девчонки смерили друг друга взглядами, далёкими от добродушных. А я сделала попытку, сказав. «Ну что, может, мир?» Дана посмотрела на меня. Затем взяла за руку и почти потащила за собой из толпы, собравшейся перед расписанием. Мы отошли в сторону, где девушка, наконец, отпустила меня. Она встала, положив руки на бёдра, смерила меня взглядом и произнесла. «Ты что, решила с этой...» Выдержала паузу, почти театрально вздохнула и продолжила. «Дружить? А что не так?» Я была искренне удивлена. «Она моя соседка. Нам вместе не один год куковать». «Даже по одной этой причине нам стоит поддерживать нормальные отношения». Дана поморщилась. «Более того, мы немного пообщались с Серафимой, и я поняла, что она мне нравится. А если между вами двумя какие-то терки, то тут нет моей вины. К тому же она рассказала мне, что вы прежде были дружны». «А она рассказала, почему мы рассорились». Сдвинула гнев на брови зеленоволосая. «Я услышала ее вариант. Если твой отличается, то с удовольствием послушаю и его. Но знаешь, Дана...» «Нельзя подругам ругаться из-за парня, тем более того, кто на тебя даже не смотрит», — ответила я. «Вы ведь из-за Влада поссорились?» «Ой, да нужна она грозе», — пожала плечами Данка. «Просто совала нос куда не следует со своими советами. Бесит». Девчонка топнула ногой. «И ты, кстати, моя подруга. Если еще не поняла, то Влад мне действительно нравится». «А я тут при чем?» — удивилась, пристально глядя на девушку. Во взгляде Даны появилось нечто новое. «Кажется, Сима была права», — вдруг поняла я. «Он твой наставник, а я ведь только ради него на отбор пошла. Я даже Адихмантьевича просила приставить меня к Владу, а в итоге рядом с ним ты», — попеняла меня Дана. «Я его не выбирала?» — ответила, оглянувшись назад. «Было интересно, куда делась Серафима. Ушла или ждёт, когда мы закончим наше неприятное общение с Даной?» Сима вышла из толпы, и к моей радости осталась стоять в стороне, явно ожидая меня. «И ты прекрасно знаешь, что я ходила к декану и просила, чтобы мне дали другого наставника», — сказала снова, взглянув на подругу. «Видимо, плохо просила», — буркнула она. «Правда?» — мне стало неприятно. «Я не виновата ни в чем. Гроза мне нужен так же, как собаке пятая нога. Только у Данки на глазах Шоры. Она не видит очевидного. И вообще, я разве виновата, что она не нравится Владу? А ты попробуй что-то сделать, чтобы понравиться ему», — сказала я спокойно. «Ты только сидишь и вздыхаешь, больше ничего. Думаешь, он сам тебя заметит и подбежит?» «Тебя же заметил?» — фыркнула подруга. Она хотела сказать что-то ещё. Но тут прозвенел звонок, и мы, застыв на секунду, бросились в сторону лестницы, понимая, что почти опоздали. Сима побежала рядом. Толпа студентов, отвлечённых на расписание, потекла по ступеням и разделилась на потоки, устремившись в разные аудитории. Каким-то образом Данке удалось вырваться вперёд. Она раньше меня оказалась в аудитории и поднялась к ряду парт вместе с Ваней и остальными. Я шагнула было к ним, но Дана, поглядев на меня, демонстративно бросила на пустующее место рядом с собой сумку и отвернулась, всем своим видом показывая, что больше не желает сидеть со мной. Нет, я, конечно, могла подняться, подвинуть ее сумку и сесть рядом, но только оно мне надо. Видишь ли, ведьма обиделась, так я ни в чем не виновата. Почему я должна обижать хорошего человека в угоду Дане? «Вот уж нет. Идём, если ты не против, сядем вместе». Сима, появившись рядом, потянула меня за рукав. «Я не против», — ответила Рыжий, а сама ещё раз посмотрела на Дану. Ваня было махнула мне рукой, явно удивленной тем, почему не иду к ним. Но я помахала ему в ответ, решив не обижать парня, а сама села на одну из нижних парт вместе с Серафимой. «Переживу», — решила про себя. «Данка ревнует на пустом месте, вот даже сейчас». Она же прекрасно знает, что я не хотела заниматься с Владом. И все равно творит глупости». Вытащив из рюкзака тетради, успела положить их горочкой, прежде чем в аудиторию вошел профессор Добрый, и шум мгновенно стих. Мужчина поднялся на кафедру, обвел студентов пристальным взглядом и произнес. «Доброе утро, господа ведьмы и колдуны! Ну что ж, начнем!» И взмахом руки создал из пространства магическую доску. Лекции и занятия в Академии оказались просто сказкой в сравнении с тем, что предстояло нам на подготовке к соревнованиям. Каждый божий день, едва заканчивались пары, мы всей дружной стаи безумцев, подписавшихся на то, чтобы отстаивать честь своего учебного альма-матора, топали к соловью. И начиналось то, что я про себя называла адом. Самое неприятное заключалось даже не в том, что я безбожно уставала. Нет. С усталостью я была готова смириться. Но у меня просто не получалось. И именно этот факт выводил из себя. Магия не хотела подчиняться. Влад напрасно пытался заставить меня действовать. Я то получала от него на орехи, то била в ответ так, что парень прикрывался всеми возможными щитами, какие были в его магическом репертуаре. Но стоило отдать ему должное. Он не ругался, не смотрел на меня, как на бездарность, и лишь всегда твердил одно и то же. «Не опускай руки, всё получится». «Тебе просто чего-то не хватает, понимаешь?» Я злилась и, конечно же, не понимала. «Давай попробуем ещё», — предлагал Гроза снова и снова. А я только диву давалась. Откуда у этого мажора столько выдержки? Лично я на его месте уже несколько раз взорвалась бы, а он будто самый терпеливый из преподов лишь повторял. «Давай ещё», а потом «и ещё». Так пролетели дни и наступила пятница. Этим вечером я особенно была не в духе. Вокруг все делали, пусть крошечные, но успехи, а я — целая неделя на смарку. «Всё, больше не могу», — призналась откровенно после того, как осыпала Влада дождём из огненных капель. «Сделала это даже не я, а та сила, что жила во мне. Она казалась отдельным живым существом, и порой создавалось впечатление, что магия издевается надо мной. «Всё», — повторила я, и, откинувшись спиной на прозрачную преграду Куба, Сползла на пол, усевшись с мрачным настроением и точно таким же, полагаю, выражением лица. Влад посмотрел на меня. Несколько мгновений парень молчал, а затем подошёл и присел рядом. Я подвинулась, не желая, чтобы мы прикасались друг к другу. Но Дампир тоже подвинулся. И теперь мы сидели рядышком, как два голубка. Отчего-то мелькнула мысль о том, что нас сейчас увидит Данка, и ещё больше уверится в том, что я флиртую с её пределом мечтаний». Впрочем, мне было всё равно. Данка мне не верила, убеждённая в том, что гроза нужен мне самой. А оправдываться в том, чего нет, я не собиралась. «Лада», — проговорил парень. Он сел, вытянув ноги и сложив на груди крепкие руки. «Так дело не пойдёт». «Сама вижу», — буркнула в ответ. «Но я не виновата. У меня просто не получается», — сказала с долей отчаяния, услышав в собственном голосе плаксивые нотки. Это помогло сразу же взять себя в руки и не ныть перед Владом. «Ты просто не в ладах сама с собой», — просто ответил он. «Магия тебя не слушается». «И как это исправить?» — спросила, посмотрев на старшекурсника. «Во-первых, перестать так злиться». Он улыбнулся, но говорил при этом серьёзно. «Во-вторых, успокоиться и позволить силе стать частью тебя. Пока вы действуете исключительно по отдельности», — он усмехнулся. «Тебе легко говорить». Не выдержала я и встала на ноги, заметив, что Соловей смотрит на нас, стоя неподалёку. «Сейчас придёт и будет ругаться за простой. Я просто обычный человек. Я не просила эту силу. Но ведь её получила именно ты», — веско заметил парень. Он встал, отряхнул зад и посмотрел мне в глаза. «Знаешь что, мы попробуем снова, но не здесь. Сегодня уже ничего не получится. Не тот настрой, причём...» Тут он хмыкнул. «И не только у тебя». Что ты предлагаешь? Уточнила, прищурив глаза. Доверять грозе было сложно, но мне от чего-то хотелось сделать это. Наверное, потому что было стыдно так отставать от остальных, при том, что мне пророчили огромную силу. Ну и где она, эта сила, спрашивается? Спонтанная, как нервы истерички? Мне такого не надо. Ты куда-то собираешься в выходные? спросил парень. Я удивленно посмотрела на него. Хотела было сказать, что мне запрещено но вовремя одумалась, дабы избежать ненужных вопросов. «Нет», — сказала коротко. «Я тоже». Он лениво улыбнулся, став похожим на породистого кота. «Очень красивого и очень самоуверенного». «А потому будь готова в девять», — добавил Дампир. «Я зайду и отведу тебя в одно интересное место». А затем добавил, предваряя мой вопрос. «Это на территории Академии, так что далеко не уйдем. Куда ты меня собрался вести?» Я ощерилась. «Неужели свидание?» «Но как-то не похоже, чтобы я нравилась Владу. Смотрит слишком просто. Без интереса. Даже немного противненько так, с прищуром. А вот узнаешь. Но я надеюсь, что смогу помочь тебе овладеть магией. Здесь...» Гроза окинул взглядом зал. «Неподходящее место. По крайней мере, не для тебя». «Хорошо», — ответила. «А сейчас давай немного постараемся. До конца занятия осталось не так много». И уж лучше делать что-то, чем потом объясняться соловьём. А он уже и так глядит на нас сурово. «Хорошо», — кивнула, понимая, что невольно повторилась. И всё же, когда встала в стойку, вскидывая руки, в нашей паре атаковала сегодня только я. Успела понять, что надеюсь на Влада. А что, если он сможет мне помочь? Совсем уж стыдно так отличаться от остальных. Нет, сделаю всё, что есть в моих силах. И, возможно, из меня ещё получится хорошая ведьма.